Глава двухсотая. Разрядка. Два больших зеленоглазых муравья злобно скались, приближаются куче сосисок, банкам с вареньем, к пицце и свиньи с картофелем и квашеной капустой. «Ням-ням, люди отвернулись, пожрем!» Два муравья накидываются на еду. Консервными ножами они вскрывают банки с рогу и распивают шампанское, чокаясь бокалами. А вдруг их освещает прожектор, и из баллончика вылетает желтое облако в брови, два муравья вытащили свои огромные зеленые глаза и завопили. «На помощь! Это пропмезон!» «Нет, не надо пропмезон! Только не пропмезон!» «Черный туман! Арх!» Оба муравья падают замертво. Камера отъезжает, человек протягивает баллончик с аэрозолем, на котором большими буквами написано «Пропмезон». Улыбаясь, он говорит в камеру. Наступили теплые дни, и жара усиливается, поэтому муравьи и тараканы активно размножаются. «Пропмезон» — это спасение. «Пропмезон» убивает все, что копошится в ваших шкафах. «Пропмезон» безопасен для детей и смертелен для насекомых. «Пропмезон» — это новый продукт от компании общей химии. «Кох» — это гарантия качества.